Глава вторая. Церковь гонимая. первая Христос родился, когда Август единоначальствовал на земле. Так до сих пор поется в нашем рождественском песнопении. Церковь не забыла, что ее начало совпало по времени с решительным моментом мировой истории, с завершением универсальный по духу и по замыслу Римской империи. Греко-римский мир, то есть римская государственность, соединенная с эллинистической культурой, вот вторая после иудейства историческая родина христианства. Пускай расширение нашего исторического кругозора, проникновение нашей памяти в другие древние миры и культуры поколебало легенду об единственности, об универсализме греко-римской античности, пускай мы знаем теперь, что это вселенная, и Кумени, как сама себя определила Римская империя, была всего лишь одной главой, одним отрывком на длинном пути человечества. Все же и сейчас эта легенда не только легенда. И даже если многие отрицают теперь всечеловеческое значение и смысл этой главы, безболезненно выключают себя из греко-римской традиции, то для христиан это вряд ли возможно. В христианском сознании история не может быть механическим сцеплением причин и следствий, а рождение церкви именно в том мире, в тот момент, безразличной случайностью. «Когда пришла полнота времени, — пишет апостол Павел, — Бог послал сына своего» не относятся ли эти слова хотя бы в некоторой мере и к тому миру, которому первому довелось стать исторической плотью церкви. Мы знаем, что он встретил христианство враждой и гонениями, но все-таки, чтобы эту вражду христианство могло в конце концов преодолеть, он должен был быть способным услышать христианскую проповедь, до какой-то степени соответствовать ей. Не случайно, конечно, Священные слова Евангелия были записаны на греческом языке и в греческих категориях мысли. В эллинской одежде воплощено было богословие церкви, человеческий ответ на божественное откровение. И если Евангелие нельзя понять до конца вне его еврейских ветхозаветных истоков, то неотделимо оно и от того мира, в котором благое вести было суждено прозвучать впервые. мы называем эллинистическим, в отличие от эллинского, тот период в истории античности, который начинается после короткой, но такой судьбоносной жизни Александра Македонского. Он отмечен с одной стороны экспансией эллинской культуры далеко за пределы самой Эллады, с другой же государственно-политическим объединением всей сферы этой экспансии вокруг Рима. Александр мечтал о мировой империи, о политической гегемонии Греции но 12 лет, в которые он успел покорить Сирию, Египет, Малую Азию, чтобы затем ринуться в далекую Индию, не хватило для осуществления этой мечты. Империя распалась почти в год его смерти, и на ее развалинах возникли эллинистические царства его генералов, соперничество которых, в конце концов, и открыло двери на восток Риму. И все же после Александра, Ничего похожего на то, что до него, как сказал древний историк. Не победивший политически, эллинизм победил культурно. Греческая культура становится постепенно общей и объединяющей культурой всего средиземноморского бассейна и даже шире, от Армении до Испании, от Сахары до Дуная и Рейна плохо ли, хорошо ли, но на греческом языке стали говорить теперь все те, кто искал причастие к культуре. На нем пишут и апостол Павел, и другой еврей, современник Христа, Александрийский философ Филон, и вавилонский жрец Верос, и римский император Марк Аврелий. От языка же неотделим, воплощенный в его формах Во всем его строе идеал греческой культуры, греческой жизни, и он становится теперь идеалом действительно общечеловеческим. Всякий, прошедший через греческую школу, воспринявший греческую пайдею, уже элен какая бы кровь ни текла в его жилах. А развалины греческой школы, гимназиума, ареопага археологи раскопали и на границе Аравии, Евангелие. В старых и новых центрах эллинизма, в Афинах, в Александрии, в Антиохии, нарождается постепенно некая новая элита, новый тип человека, перерастающего психологически границы города, родины, очага, более открытого к новым веяниям, встревоженного внезапно раздвинувшимися горизонтами. Римское завоевание — Второй и Первые века до Рождества Христова не прерывает этой эллинизации, а напротив продолжает и укрепляет ее. Культурно Рим сам огречивается. И именно в римской мировой монархии эллинистическая эпоха достигает своего апогея. Рим приносит порядок и мир. После столетия войн и опустошений высоряется, наконец, Пакс Романа, который по праву так гордились римляне. Железная стена легионов ограждает империю от варваров, римское право утверждает повсюду справедливость, устойчивость, благополучие. С ними связан и экономический расцвет. А легкость путешествий, благодаря удивительной сети дорог, план которых еще и сейчас можно видеть на портике Випсания в Риме, способствует не только обмену товаров, но и мыслей и книг, неудивительно, что источник и символ всех этих благ, сама Рома Аугуста, становится постепенно предметом культа, высшей ценностью этого нового объединенного человечества. Но за внешним блеском и благополучием нарастает глубокий духовный кризис, переплавляются вековые устои жизни, оказываются несостоятельными древние верования и традиции. Человек уже не удовлетворяется больше национально-бытовыми богами, ограждавшими замкнутый кругозор города, рода, племени. На смену им приходит скепсис и разочарование, и многие ищут уже новой духовной пищи в восточных мистериях, которые мутной волной заливают империю. В центре Рима строятся храмы Изиды, Кибелы, Диониса. В них совершаются таинственные обряды, несущие в себе обещание бессмертия и обновления. От религии хотят теперь уже не только помощи в житейских делах, в ней жаждут получить спасение от страдания, от зла, от страха смерти. Это эпоха предчувствий и ожиданий. Одна империя, один мировой язык, одна культура, одно общее развитие в сторону монотеизма. И одна общая тоска по спасителю. Так описал Горнак обстановку, в которой начинается распространение христианства.